Он мне, убогому и темному, непосвященному, продолжает объяснять, улыбаясь. Те религии, которые я перечислил, самые древние. Я чуть не подавился, но ничего не сказал. Потом, спустя минуту, я передумал и решил сказать, поворачиваясь к нему и прямо в лоб. А как вы историю измеряете? В годах? Или, может быть, в километрах? Извините, Александр, я вас не понимаю. Я ему тоже, улыбаясь, отвечаю. Иудаизм-то, извините, и подревнее христианство, а уж тем паче ислама, которому всего 600 лет. Ему, конечно, ответить было нечего. Смотрю, глаза выпучил, глазками так хлоп-хлоп. Нет там среди адептов серьезных людей, которые вообще хоть как-то просвещены в духовном плане хотя бы базовый уровень знающие, то, что известно веками и всем. У меня вообще сложилось такое ощущение, что вот как в фильмах раньше социализм самый лучший, спрашиваешь почему, смотрят как на идиота, но ведь объяснить почему не могут. Да и вообще все секты, с которыми я сталкивался, в вопросах теологии, как правило, очень аксиомны а уж виссарионовцы и подавно. И чего я хотел услышать? Ведь ему так в голову вдолбили этому Алексею, как и всем адептам. Они это и повторяют. Наш Мессия самый настоящий. Решил у этого Алексея спросить, почему в их секте отрицают Ветхий Завет. Скажите, Алексей, почему вы отрицаете Ветхий Завет? Дьявольская книга. Почему дьявольская? Учитель говорит дьявольская значит так и есть. Ведь он же Господь. Все понятно. Поговорить просто нереально. Критическое мышление полностью подавлено. Оно вообще отсутствует напрочь. Учитель сказал, значит так и есть. Ведь он же Господь, не хухры-мухры. Если учитель скажет завтра, что белое — это черное, а черное — это белое, то этот дурак себе лоб разобьет, но будет мне доказывать, что так оно и есть на самом деле. Короче, все налицо. Что вдолбили, какую программу заложили, то и говорят. Вот где торжество догмата. Так вот, на вершине этой горы и расположен этот самый алтарь. Там же на вершине, только чуть ниже и немного поодаль, расположено строение, похожее на храм. Спрашиваю, а это что за строение? Указываю жестом на постройку, отдаленно напоминающую храм. Вернее, это я просто интуитивно догадался, что это может быть храм. А это дом благословения. Это будет наш храм. Смотрю на эту постройку, И понимаю, что храмом это назвать сложно. Скорее большой дом, двухэтажный такой, из кедра. А названия-то какие выбрали? Обитель расцвета, дом благословения. Тоже, кстати, очень грамотный ход. На слух адептов это, конечно же, влияет. Еще один инструмент. Все эти названия тоже играют огромную роль в убеждении. Очень интересно что все эти строения были построены из кедра. Вообще-то в Сибири дома из кедра не строят. Он очень плотный, а следовательно, очень холодный. Не натопишься. Его хорошо только в костер бросать. Сибирский кедр очень хрупкий. Вот его поперек не сломаешь, а стоит вдоль немного рубануть, и он раскалывается. Большой не в обхват кругляш, можно оттюкнуть слегка топориком, и он напополам раскалывается. А они тут из этого кедра обители рассвета понастроили, до да всяких домов благословения, дунь на них и рассыплется. Из этого сибирского кедра раньше только карандаши и спички делали. Больше никуда он не годен. Ввиду этого он самый дешевый. Сразу понятно, почему Виссарион постройки эти все именно из этого кедра сделал. Ему это в копейки обошлось. Я попросил Алексея показать мне этот так называемый дом благословения. Как оказалось, внутри еще не было ничего. Все только строилось. И, по всей видимости, строилось очень давно. Прямо в полу посреди дома, в самом центре, я увидел огромный булыжник. Большой булыжник с обточенными гладкими краями в форме сердца. Алексей, а откуда тут этот камень в форме сердца? Зачем он тут? Этот камень — это сердце земли. Он лежал тут давно, это был знак свыше от отца Виссариона, от Господа. На этом месте и нужно было строить храм. Вот вокруг него дом и построен. А, ну да, действительно, подумал я. Как же это они могли не списать у православия тот пуп земли, который находится в Иерусалиме, в храме гроба Господня? Вот еще один инструмент. Любая религия, и православие в частности, пропитана различными символами, которые как бы подтверждают веру и служат ориентирами все учел Виссарион для того, чтобы вербовать и удерживать возле себя всех этих дурачков-адептов, которые в этот бред верят. Вернее, за Виссариона кто-то более грамотный учел все эти вещи, которые были необходимы для хорошего бизнеса на верующих адептах. Камень, конечно же, тут никогда не лежал. Это было видно невооруженным глазом. Мне видно, Любой адепт этого, конечно же, не видел. Камень явно был привозной, более того, валунного типа. Другими словами, это был ледниковый камень, которых в Сибири масса. Обычный валун, по которому было, ну просто видно невооруженным глазом, что камень подвергся ручной обработке. На нем явно были видны следы того, что он кем-то затесан под форму сердца. Камень явно был с озера Тиберкуля, которое находилось совсем неподалеку. Именно там я видел точно такие же валуны. А вот на самой горе таких камней не было и не встречалось. Явно, что они его приволокли оттуда, с озера, обтесали и поставили. Тут у меня появилось что-то вроде черного истерического сарказма. Я вдруг подумал, вот оно. То, что скрывается за этой сектой — булыжник. А на самом деле это не булыжник, а большой алмаз. И они ему молятся. Я мысленно просто расхохотался. Как мне рассказал мой сопровождающий Алексей, вот в этом доме сам Виссарион проповеди и читает, прямо возле этого камня, несмотря на то, что дом еще полностью не достроен.